В душевный душевной Сэм больше всего опасался, как бы вечно голодный Горлум не сожрал их. Но теперь он понял, что Горлума влечет кольцо. Он — это, конечно, владыка Мордора. Но кто такая она? Впрочем, Сэм не стал долго раздумывать над этим. Сам не зная, почему он решил не подавать вида, что все слышал. Он медленно сел, широко зевнул и потянулся. «Который час?» — спросил он заспанным голосом. Горлум замер на месте. Потом вдруг упал на четвереньки и пополз вверх по склону. «Славный хоббит!» — шипел он. «Хороший Сэм! Спали долго, оставили с мя горло сторожить уже. Вечер, темно, пора идти». «И пора бы с тобой расстаться», — подумал Сэм. «А лучше всего было бы прогнать тебя с самого начала, а не тащить с собой». И тут же сообразил, что Горлум, болтающийся на глазах, Не так опасен, как горлум, предоставленный сам себе. Вот проклятущее создание! ругнулся Сэм, спускаясь на дно ямы, чтобы разбудить Фроду. Как ни странно, Фроду чувствовал себя гораздо лучше. Ему снилось что-то прекрасное и сияющее, что именно он не помнил, но оно придало ему сил. Он встал. Горлум кинулся к нему, как обрадованная собака ластясь и увиваясь у ног. Фроду улыбнулся ему. — Ну вот, — сказал он, — ты хорошо вел нас и был нам верен. Приведи нас к воротам. Я больше ничего не потребую от тебя. Приведи нас к воротам, а тогда иди, куда хочешь, лишь бы не к врагам. — К воротам, — испуганно повторил Горлум. — Хозяин сказал к воротам? Да, — Да-да, так. Добрый горл сделает все, как велит хозяин. — Но когда мы придем, там посмотрим, там будет. Нехорошо, да, да. Идем, нетерпеливо позвал Сэм. Хватит тебе причитать. Едва успев отойти от ямы, они ощутили вдруг волну ужаса, такую же, как на болотах при появлении крылатой тени. Они пали на пересохшую землю, но в небе ничего не увидели. Когда угроза миновала, двинулись снова. Около полуночи ужас опять охватил их, на этот раз слабее, И скоро все прошло. Горлом очень напугался. Он так трясся и скулил, что не мог идти. «Третий раз!» — подвывал он. «Трижды! Быть беде! Они чуют, нас чуют сокровища! Мы не пройдем здесь! Нет, нет! Все напрасно! Все попусту!» Уговоры не помогали. Только когда Фроду гневно прикрикнул на него и схватился за меч, горлом с ворчанием поднялся и побрел впереди. Как побитый пес.